Здание администрации колонии было снесено до основания. Легковозводимые щитовые казармы, исполнявшие здесь роль бараков, тоже сгорели дотла. Все вышки были снесены, машины сгорели, кирпичный домик КПП и караулки развален прямым попаданием. За все время наблюдения заметили лишь троих выживших, которых застрелил снайпер. Зона прекратила свое существование. Но все же штурмовые группы провели там, в том, что от нее осталось еще и жесткую зачистку потому что многих из жителей зоны следовало убить повторно, чтобы они не разбрелись по окрестностям. Мы в ней участвовать не стали. Если честно, не хотелось, да и не было смысла, там и без нас разобрались. Через час зачистку объявили законченной. Мы вдвоем, так и наблюдавшие за зоной, снялись с позиции и прошли за периметр. В воздухе стоял кислый запах тротила, пахло дымом и обычной гарью. И еще кровью, нечистотами и внутренностями, потому что тут и там лежали разорванные в клочья трупы. Некоторые из них ожили, но их добили. Похоже, что банда была истреблена до последнего человека, по крайней мере, те, кто находился в этот момент на территории зоны. Хотя нет. Еще трое пленных сидели на земле возле развалин штаба под охраной двоих контрактников. Там же, возле штаба, мы встретили Гнездилова. Он пожал нам руки, похлопал по плечу. А «Ничего, молодцы, хорошо разведали. А что координаты сняли, так вообще замечательно». «Банда накрылась?» – спросил я. «Почти что», — ответил подполковник. «Из того, что пленные показали, сложилась вообще картина интересная. Зона вырвалась на волю не сама, ей помогли». «Кто?» — удивился я. «Вот бы нам узнать», — довольно злобно скривился он. «Пришла колонна, все военные, на броне, чин-чином. Встали прямо у ворот, их запустили на территорию, начальство даже под козырек взяло. Штришок характерный, верно? Бойцы, что с ними были, разошлись по территории, а затем атаковали». Перебили всех, кто внешнюю охрану нес, а часть вертухаев сама переметнулась к зэкам, у них и без того дружба была. И зачем? Совершенно обалдел от таких известий я. Забрали местного смотрящего, и еще с ним человек пять, ответил Гнездилов, плюс начальник и помреж зоны тоже с ними уехали. И еще несколько из вертухаев зачем-то понадобились приезжим, а остальным раздали грузовик оружия и велели организовываться. Даже речь толкнули, что, мол, свобода теперь и следует округу к ногтю взять. Чем дальше, тем интересней. Это каким таким военным потребовалось зэков распускать и вооружать? И верно, многовато оружия у них было, в караулке они бы столько не взяли, как мне кажется. И все? Да вот не все, как-то странно сказал подполковник. Колонна пошла дальше, на Владимир. Куда точно никому не докладывали, естественно. А вот тем, кто остался, раздали фотографии». Даже на стенках повесили. Узнаешь? Гнездилов протянул мне отпечатанные на ксероксе листы с фотографиями. А чего тут узнавать? Мое личное дело из отдела кадров фармкора, как раз с такой фотографией хранится. А семья Дегтяревых переснята с фото семейных, видать. В квартире у них пошарились. Этому я не удивился. Собственно говоря, после поездки в Тверскую область я уже никаким новостям не удивляюсь. Давно это случилось. «В смысле, приезд военных?» – спросил я. «Это что, после наших фокусов в Васильевском муху такой шухер начался? Хотя не должно, иначе зона бы уже сама давно разбежалась». «Говорят, что примерно месяц назад. За точность не ручаются». «Угу, так примерно и выходит». «А что выходит? Выходит, что ищут меня давно и активно». «И еще говорят», – продолжил между тем Гнездилов, «что если людей с фотографией встретят, то следует задержать их или убить» а имеющиеся при них оранжевые пластиковые контейнеры забрать и хранить, как зеницу ока, пока за ними не приедут, и дать знать, что контейнеры забрали посредством выхода в эфир. А есть кому и откуда выйти в эфир, полюбопытствовал я. К сожалению, уже нет. Передатчик у них был и радист имелся, но теперь сам видишь». Гнездилов обвел рукой панораму разрушений и пожаров. «Ну что?» — спросил он. «Расскажешь, ради чего целую зону уголовников на волю выпустили?» «Что у тебя за контейнеры?» «Ты не нервничай. Я как бы соображаю, что хороший человек, чтобы поймать плохого, уголовников на волю не выпустит. Скорее наоборот. Может быть, и помогу, чем смогу, если дело того стоит?» «Вы нам трофеями помогите», — усмехнулся я. «Надо в деревню выку поддать, чтобы вот его с нами отпустили». Я показал настоящего неподалеку Ваську Кэммела. «Ну, это решаемо, не проблема», — хмыкнул Гнездилов. Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 9 мая, пятница, день. Проснулся я около трех часов дня, хорошо выспавшийся и довольный жизнью. Татьяна была рядом, сидела с книжкой у окна, повернувшись к свету. Проснулся, спросила. Она отложила книжку, я увидел, что она читает МакКаммана, а не жаждут. «Ужасов за окном не хватает», — съехиничил я. «За окном проза жизни». А тут ужас, и теперь такими уютными кажутся. Вроде сказки на ночь похлопала она по обложке книги. А вообще я намеренно тебя информировать, что баня натоплена, и мы можем идти париться. И на этот раз нет необходимости делиться на мужские и женские смены. Те, кто мог уже сходили раньше, беспокоить нас никто не будет. Класс, с чувством заявил я. Как раз на праздник подарок. Что за праздник, удивилась она. На календарь смотрела. 9 мая. И у нас сегодня победа локального масштаба, так что вдвойне. А, ну тем более. Баня, разделенная на мужскую и женскую смену стала для нас настоящим испытанием и заодно нарушением наших привычек с традициями в купе Наша-то компания всегда ходила в нее совместно, двумя парами, по очереди заходя в парилку и совместно гоняя чаи в предбаннике. А когда народу прибавилось, то вся наша стройная система сбилась, пришлось делиться на смены». Сейчас же мы снова могли пройти вчетвером. Дом Трофимыча стоял вроде и в середине вытянутого села, но задняя часть двора прилегала к пруду, за которым уже ничего не было. В смысле, от деревни ничего, а всего остального даже много было. Был сам пруд, был лук и был лес за ним. Баня тоже была большая, с просторным предбанником, от которого в пруд бежали мостки. С мостков надлежало прыгать после парилки. Пруд питался от многочисленных ключей, и вода в нем была ледяной в любую жару. Когда мы подошли к бане, из предбанника вышли Маша с сестрами, все с розовыми после парилки лицами. «Как там?» — спросила Татьяна. «Здорово! Лучшая баня в моей жизни!» — решительно заявила Аня, растрепав рукой свои короткие влажные волосы. Тут в глаза бросился некий непорядок, о чем я не преминул высказаться вслух. «Дамы, а почему вы без основного оружия?» «Пистолеты у всех!» — сказала Маша. «Маш!» «Если что-то случится, то тебе сначала придется бежать через всю деревню за оружием и лишь потом заниматься делом», — укорил я ее. «Мы же не в пламени, где внутри полная безопасность. Значит так, в незащищенной территории, которую я сам объявлю таковой, без основного оружия и боекомплекта не ходить. За нарушение «Сами знаете что». «Что полюбопытствовало Аня?» «Орка розгами» — повернулся я к ней. «Шпицрутаны». «Сквозь строй в светлое будущее. Расстрел под барабанный бой. Всем понятно. А мы, с вашего позволения, в баню». Нам пожелали легкого пара и на этом разошлись. Мы зашли в предбанник, и не успел я снять разгрузку, как в дверь постучали. Затем заглянула хозяйка, жена Трофимыча, Лидия Васильевна. Крупная, румяная дама за сорок. В руке у нее была стопка белых, чисто выстиранных и до хруста наглаженных простыней. «Ребята, покажу вам, где и что», — заговорила она. У нас чай с травками с ромашкой есть с чабрецом со зверобоем с малиной. Она начала перебирать сухошуршавшие стеклянные банки, показывая где какой. Затем продемонстрировала сухие веники, тоже объяснив классификацию. Веники у них были и березовые, и особенно мной любимые дубовые. На каменке закипало ведро воды, куда я и опустил два дубовых веника. Сейчас они там отмокнут этой же водой поддавать пару будем. Не знаю, как насчет любителей использовать для такой цели квас и пиво, а по мне так лучше дубового настоя и нет ничего. Затем она тоже нам пожелала легкого пару, открыла дверь, пошла на улицу и вдруг вскрикнула. Через секунду я уже стоял рядом с ней с автоматом в руках, рядом была Татьяна. «Ребят, а чего это он такой?» – дрожащим голосом спросила Лидия. На той стороне пруда стоял зомби. Какой-то подразложившийся мужичок в телогрейке, пропитанной запекшейся кровью. Он увидел нас, но не бросился вперед, а на берегу пруда. — Лидия Васильевна, не ваш, — спросил я. — Не узнаете? — Как-то не узнаю, — даже возмутилась она. — Это Генка Сидоров у нас на грузовике в колхозе работал. Его уже неделю не видели с тех пор, как он в подсолнечное уехал. — А чего это он такой, мертвяк? — Не видели мертвяков, — удивился я. не -е -е. Откуда? По телевизору только замотала головой Лидия Васильевна. Интересно, удивился я. У вас же вроде были здесь. Меня тогда не было, я только убитых видела. Вот какая она, жизнь пейзанская. Вся Москва мертвяками сожрана, а тут их даже и не видели. Не зря говорят, видать, что все новое в Москву, а селу после столицы ничего и не достается. Что тебе интересно, нервно спросила Танька. Грохни его, пока он в воду не залез, а то придется из пруда вылавливать. «Я в пруд, где покойник плавает, в жизни не прыгну». «А он к воде не подходит, смотри», — обратил я ее внимание на новую деталь мертвецкого поведения. «Действительно, хоть зомби явно хотелось добраться до добычи, то есть до нас, он не лез в воду и более того, это выглядело так, как будто он опасался ее. Не то чтобы в панике бежал, но и лезть в пруд категорически не хотел. Слушай, он явно боится воды. Почему?» «Не знаю», — пожала плечами Татьяна, — Я вообще не видела, чтобы они хоть чего-нибудь боялись. Мертвяк, словно его осенило, вдруг решительно пошел, почти побежал в обход пруда, явно собираясь добраться до нас. Я тоже так думал, а тут на тебе. Но видишь, сообразил, что к чему. Может, просто понимает, что в воде ходить не получится, сказал я и повернулся к хозяйке. Лидия Васильевна, стрельбы не боитесь? Боюсь, но ты стреляй. Ну его, махнула она рукой, страшный он какой-то, аж мороз по спине. Я вскинул 105-й, навел точку коллиматорного прицела на голову мертвяка, взял маленькое упреждение и утопил спуск. Раскатисто треснул один выстрел, второй, мертвяк упал навзничь. Сзади послышались шаги, к нам подбежали Леха с Викой. У обоих оружие в руках. «Что случилось?» — спросила Вика с ходу «Мертвяк из леса вышел местный», — ответил я. Он, похоже, к своим местам жительства стремился «Убрать бы его надо, а то будет тут идиллический пейзаж портить», — сказала Вика. «Вы идите в баньку, а за ним подъедут», — сказала Лидия. «На выстрел народ прибежит, вот и скажу им, чтобы увезли его». «Он холостой, только сестра здесь, вот ей и отнесут пусть». «И батюшке, скажем, отпивать надо». «Вот террас». «А ведь у меня и в мыслях не было его хоронить. И до этого ни разу не было. В зомби они вроде как и в Африке зомби. Но одно дело в Москве и после в когда все зомби, бросавшиеся на нас, были людьми незнакомыми» просто монстрами из фильма ужасов. А здесь, в деревне, чуть ведь глупость не сделали. Такой косяк мог бы быть, что дальше некуда. Сейчас бы мы оттащили его куда-нибудь в сторонку и скинули в яму, а его односельчане нас бы отсюда на пензелях обратно до Москвы бы погнали. Слава богу, что Лидия здесь была. Меня аж в пот кинуло при мысли, как могли накосячить. Ну, раз сами людям скажете, то тогда мы париться пошли, и обрадованно объявил я. Идите, конечно, легкого вам пара. Мы зашли в предбанник, начали раздеваться. Пахло распаренным веником, горячим деревом, банный дух. «Чего задумался?» — спросил Леха. «О двух вещах. Первое. Мы чуть не накосячили. Это ты заметил?» «Заметил», — сказал он. «Могло хреново закончиться». Подхватив бодейку с распаренными вениками, подошел к двери в парное. А раз заметил и меня не предупредил, то мы с Танькой в парилку первые», — объявил я. Александр Бурко 9 мая, пятница, вечер. Сегодня с утра навалилась всякая текучка. То одна мелкая проблемка, то другая даже пообедать не успел. К тому же Салеев сообщил, что возник некий пока небольшой конфликт с союзными военными, стоявшими в оцеплении вокруг города. Конфликт не принципиальный скорее даже технический, но из таких, которые вырастают в большие проблемы, если сразу не разрешить. И разговаривать с кем-нибудь кроме первого лица оппоненты отказывались. Пришлось бросать все дела нестись на своем «Тигре», сопровождаемом охраной, к развилке между окружной дорогой и Ленинградским шоссе, ведущим в город, и там битый час убеждать недовольного и злого майора мотострелка, к тому же не желавшего ничего слушать. К счастью, разобрались, а заодно и на будущее прикинули, что делать, чтобы в такие глупые ситуации не попадать. Едва закончил этот разговор, как на связь вышел пасечник. Сообщил, что отряд Еременко, находившийся в командировке в Кировской области, не смог связаться с зоной в области Владимирской, Той самой, из которой вывезли Крапа, вора, способствовавшего установлению бандитской власти в тех глухих краях, а по совместительству еще и их главного союзника. Причем Еременко предполагал худшее. Что-то с их передовым заслоном, контролировавшим единственный мост в нужном направлении, случилось худое. Со связи урки пока ни разу не пропадали, честно отрабатывая все полагающиеся сеансы. Можно было бы на это плюнуть, все равно особых успехов от них не ждали, рассчитывая больше на своих людей на подступах к Горькому-16, а заодно засаду на подмосковном базаре, но Бурко занервничал. Сам не мог понять, почему, словно предчувствие какое-то томило, вроде как полузабытая зубная боль оживилась. В конце концов он не выдержал, вызвал Салеева. «Марат, Аннушку бы к полету подготовить, — сказал он ему, — надо крутануться над Владимирской областью». «Может, проще с Мигаловскими договориться, — чуть озадачился министр обороны. Они что посерьезнее и побыстрее предложить могут?» «Целыми тремя Аннушками...» Бипланами Ан-2 удалось разжиться на аэродроме в Змеево. Самолеты были считать, что новыми после большой капиталки, и центр наложил на них лапу. Даже Бурко, хоть и полный дилетант, сообразил, что именно за такими кукурузниками будущее. Они и сесть могут на дорогу или на полянку, и взлететь с пятачка хватает, и топливо расходует экономно. А что летят медленно? А куда спешить? Договорились в Мигалово о стоянке, устроили получше в этой жизни экипажи, с семьями ссыто и безопасно. И если требовалось теперь куда-нибудь быстро сгонять, особенно за пределы дальности вертолета, эти зеленые тупорылые самолеты, трескучие, как швейные машинки и прыгающие на воздушных ямах, оказались идеальным средством. «Не надо с Мигаловскими», — подумав, — ответил Бурко. «Они за вылет мало не запросят. И вот еще. Ребят, возьмем толковых, человека четыре из моих». «Если что не так, сядем на шоссе, сходим посмотреть». «Есть», — ответил Марат. «Все понял». Пятнистый кургузый «Тигр» и угловатый выстрел охраны сорвались с места и рванули на окраину Твери, к аэродрому, до которого от этого места езды было минут десять, не больше. Там пришлось ждать Салеева, появившегося примерно минут через сорок, причем вместе с пасечником, который тоже решил слетать. Ожидать, пока экипаж подготовит машину к полету. Вылетов сегодня не ожидалось. Но вскоре все же взлетели. Неторопливая анушка добиралась до места около двух часов. Хорошо, что хоть болтанки не было, а то Бурко обнаружил, что при полетах на этой машине ему подчас трудно обходиться без гигиенических пакетов. «Подлетное время пять минут», — вдруг объявил пилот. «По правой стороне объект будет, я накреню машину». Действительно, вскоре самолет слегка завалился на крыло, все сидевшие приникли к маленьким иллюминаторам. «И что здесь произошло?» Никому конкретно не адресуясь, спросил Бурко. Объекта, собственно говоря, как такового не существовало. Пятно выжжено земли, еще дымящиеся развалины, воронки, часто усеивающие землю и наползающие друг на друга, трупы, валяющиеся по всей территории тут и там, и несколько фигур, сидящих возле трупов. Похоже, что мертвяки, кормящиеся на таком изобилии мяса. «Грады отработали», — сказал Салеев. «Тут и гадать нечего, я такое много раз видел». И похоже, что целая батарея работала по цели для одной установки с многократным перекрытием. И кто это мог сделать, озадачился Бурко. Военные, кто же еще, пожал плечами Марат. Тут арт-часть должна быть километрах в ста, они могли. А вообще не знаю. Нарвались граждане-уголовнички, судя по всему, вот их на колбасу и пустили. Бурко выругался матом, что для него было большой редкостью, и сказал, летим обратно, нечего тут делать. Салеев и Пасечник лишь переглянулись. Самолет, накренившись в вираже, лег на обратный курс. Настроение у Бурко окончательно испортилось. До аэродрома долетели в полном молчании и также в молчании тряслись на заднем сидении бронированного тигра. И даже за общим ужином, когда еще недавно столь интеллигентная жена пасечника на глазах у всех вдруг отвесила подававший чай горничной несколько пощечин, Бурко ничего не сказал. Не до горничных ему. Да и не развалится она от нескольких оплеух, аккуратней работать будет» это ей не старый режим, власть теперь новая, и пусть делает поправки на ее абсолютность. Надо будет, и на конюшне драть начнут. Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 9 мая, пятница вечер. Закончили париться мы только к вечеру. Очень уж хорошо пошло. Пруд действительно был ледяным и очень чистым. Почва здесь песчаная, ключей много, мечта банщика, а не пруд. Пар отличный, веники душистые, жар такой, что уши в трубочку. Что еще нужно для полного счастья? Разве что еще и согрешить после баньки, но с этим уже не вышло. Когда уже оделись, прибрались за собой и вышли на улицу, к нам подошел сам Трофимыч. Поздравил с праздником, поинтересовался, как нам понравилась его баня, рассказал попутно, что множество вопросов решал с ее помощью с районным руководством, любившим его навещать. А потом сообщил, что приехало командование учебного артполка и несколько человек от ракетчиков. Приехали и еще трое председателей из окрестных колхозов, А теперь ожидается нечто вроде посиделок с переговорами, а заодно и заключение договора об образовании, считай, что нового государства на тутошних землях. Ну и мы все приглашены в полном составе. Будет у нас случиться такое желание». Желание было. Точнее, возникло. «Вообще, я планировал уже выехать завтра с утра пораньше, но едва трофимович пригласил нас, я сразу перенес выход на один день. Когда еще будет возможность узнать все новости, расспросить всех и обо всем?» Тот же Трофимович, например, ни черта не знал о том, что делается дальше у нас на маршруте следования, и артиллерийское командование туда разведку еще не засылало. Кроме того, такого случая подружиться со всеми людьми, кто берет власть в районе, уже не представится. Кто знает, что ждет нас в дальнейшем. Лишних друзей не бывает. Проходя через село, увидели возле наших машин уже знакомые открытые уазики разведгруппы, плюс еще один, без пулемета. И там же стоял обычный тентованный УАЗ рядом с ним БТР-80. У техники околачивался часовой, который, впрочем, просто приглядывал за ней и никому проходить не мешал. БТР, судя по всему, принадлежал ракетчикам. Банкет в честь Дня Победы, если можно его таковым считать, был накрыт в помещении правления колхоза и сервирован на длинном совещательном столе, к которому еще дополнительные столы приставили. Правление уже было шумно, набилось изрядно народу. Был Гнездилов и с ним еще четверо офицеров из учебного центра, какие-то незнакомые военные с артиллерийскими эмблемами, несколько гражданских разного пола и возраста. Хоть приглашали нас всех, но пришли лишь мы вчетвером, прямо из бани, и еще сергеевич с большим и шмелем. Остальные отказались под теми или иными предлогами. Как потом мы узнали, на самом деле ожидались посиделки у хозяйки дома, где квартировала Маша с сестрами, и да, мы предпочли уйти туда, своей компанией. К накрытию стола здесь отнеслись серьезно. Доминировал самогон, сопровождаемый всевозможными морсами. Было много солений, овощей. А главным блюдом ожидался свиной шашлык, который уже вовсе жарили на дворе. И запах оттуда шел божественный. Такой, какой и приличествует шашлыку из свиной лопатки. Пьянка ожидалась серьезная. В ожидании приглашения к столу люди курили на крыльце, болтали друг с другом, стоя вокруг стола. Наконец Трофимыч вошел в зал совещаний и громогласно объявил «Гости дорогие, прошу всех к столу». Гости дорогие оживились, загомонили громче и не предчувствуя пьянку. Начали рассаживаться, громыхая разномастными стульями. Я оказался сидящим рядом с Гнездиловым и незнакомым майором из ракетчиков, одетым в камуфляж камыш. За столом началась суета, все наливали, раскладывали еду по тарелкам, и затем, когда суета закончилась, Трофимыч встал, сжимая в руке граненый лафитничек, огляделся, спросил, «Всем налили?», после чего произнес речь, которую можно считать исторической. Оратором он был, честно говоря, невеликим, кряхтел запинался, мямлил и терял мысль, но и его талантов хватило для того, чтобы все слушали внимательно. Речь была о том, что едва успело все развалиться вокруг, как в их районе начали собирать развалины, как договорились они создать, считай что новое государство, пусть в упрощенной форме, Пусть пока в форме, скорее, общества взаимопомощи, но и это уже что-то. Договорились они о создании совета из руководителей хозяйств и командования частей. Договорились о том, как будут осуществляться поставки продуктов и как обороняться территория районов. То есть, как будет происходить оборот товаров и услуг в этой новой общественной формации. Вообще, если послушать, то выглядело все весьма продуманно и толково. Даже демографические проблемы военных не были забыты. Численный дисбаланс в сторону мужчин у них даже сейчас сохранялся после эвакуации семей в расположение частей, а в окрестных селах девицы были. Там, скорее наоборот, как принято у нас на Руси, мужиков не хватало. По их склонности либо к переселению в другие места, либо к употреблению гречительного вплоть до летального исхода или насильственного переезда в места не столь отдаленные, вроде той же Камышевской зоны. Подумали я о будущем вроде как. За что им отдельное уважение? О том, что надо снова открывать школы, но школы теперь могут быть лишь интернатами, По дорогам теперь детей не накатаешь, и опасно, и топливо экономить надо. Поэтому под школу и интернат ракетчики выделяли здания на своей территории. Благо, такой охраны, как у них, не найти было нигде. Думали они и о подготовке сельского ополчения, хотя бы основам военного дела, и о многом другом. Шляется же по окрестностям еще четыре десятка уголовников, не попавших под раздачу из градов. Подумали даже о том, чему будут учить детей постарше, какие навыки могут быть востребованы в будущем. Думали о следующем зимнем сезоне. Те же ракетчики уже начали оборудовать печи в домах, разводя дымоходы по этажам, и взялись за дополнительное утепление стен. Упоминалось и деревянное строительство, как более экономичное. К тому же любой жилой фонд подвержен износу, и как чинить своими силами те же блочные корпуса никто понятия не имел. А деревянный дом, если и не недолговечней, так заменить в нем подгнившее бревно или подровнять фундамент особого труда не составляет. Не забыли и о нас, к моему огромному удивлению. Если честно, я думал, что по такой масштабности местных свершений им уже и не до нас будет. Так нет. Уже потом, когда Трофимович свою речь закончил, он в завершение высказал нашему отряду отдельное спасибо. Сказал, что если бы не мы, то они так быстро не в жизнь бы не зачесались. После чего, порадовав, сказал, что завтрашнего утра Василий нам в отряд уходит. Правда, не забыв намеком напомнить о том, что о двух тысячах патронов И четырех автоматах с рожками он не забыл. И о Васькином автомате заодно. Но теперь-то нам было все равно, благодаря тому, что артель с нами трофеями поделилась. Не зажал Гнездилов. Гуляли до утра. Перешли даже к хоровому пению под баян. Было что отметить.